Глава 11 В борт ударили бортом, Перебили всех потом. Тихий океан. 120 миль к югу от входа В Токийский залив. 12 февраля 1904 года. Ну и долго мы тут будем болтаться, Всеволод Федорович? За последние пять часов уже три раза Приходилось сдавать ход И убегать от Джонок. От Джонок до Сампанов. Крейсер первого ранга российского императорского флота шарахается от японских плоскодонок с рыбаками. Сколько нужно, столько и проболтаемся. Меланхолично буркнул Руднев, которого, не смолкающая уже минут 15, брюзжание старшего офицера медленно, но верно начинала утомлять, подставив лицо ласковому, почти весеннему солнышку, Петрович расслабленно сидел в раскладном кресле на левом крыле мостика, наслаждаясь дыханием океана и криками чаек. Нога почти не болела. но вот же, принесла нелегкое. Все мозги выклевал с зануда. Не открывая зажмуренных по случаю принятия солнечных ванн глаз, он примирительно продолжил. Лишних глаз нам не надо, так что Беронс все правильно делает. Не хватало только, чтобы нас кто-нибудь опознал сейчас. Сами же знаете, Вениамин Васильевич. Знаю, но ведь это простые рыбаки. Можно и не так? Ох, опять вам все не так. Хоть чуток раненого, пожалейте. Всю плешь ведь проели, ей-богу. Десять дней ворчите, не переставая. Сначала было, у нас уголь кончается. Чем закончилось? Попался нам этот угольщик, Марьянна. Кстати, как вам названица для вечно грязной посудины в семь тысяч тонн? Угораздило же их болезных кордив в Японию везти так не вовремя. Для них, конечно. Теперь, небось, владелец парохода разорится. Груз-то ему никто не оплатит. Да и пароход мы тоже ему не вернем. Военная контрабанда с серечь конфискации. Да, тут вам повезло, как раз вовремя. Но ведь его же могло и не быть... А уголь и правда кончался? Не мне повезло, а нам, если на то пошло. Но неужели вы думаете, что мы не нашли бы другой угольщик? Ну, в самом худшем случае пришлось бы брать не японский уголь даром, а заплатить за британский или североамериканский потом, после войны, если захочет казначейство. Но не найти угольщик в этих водах сие, простите, нереальнос. Далее. «Вы были уверены, что пятая фальшивая труба есть несусветная глупость, так как Аскольд, единственный пятитрубник в этих водах, сидит в Порт-Артуре?» «Не только в здешних водах. Грейт истерн то больше десяти лет как разобрали?» «Хорошо, единственный в мире. Что с того?» «Надо было заводить всех в кают-компании аж до белого коленя?» «И в итоге? Проехали. Никто вроде не заинтересовался». Зато гарантирую вам, что рассказом капитанов-купцов о том, что мимо них прошел пятитрубный крейсер, никто не поверит, именно потому, что его в этих водах быть не может. Потом вы были против того, чтобы маскироваться под тип Дрейка, мол, британцы обидятся, если встретят. Не встретились? Потом вам не понравилось, что я реквизировал эту американскую посудину с грузом станков из Сан-Франциско в Нагасаки. Но какого черта? Это же был японский груз. Кроме того, нам здесь и сейчас нужен был еще один пароход для организации более плотного дозора. Кстати, можно было бы и о завтрашнем дне подумать. Нам это все богатство во Владике ох как пригодится, а вы топить. Ну да, теперь у нас целых два груженных парохода и крейсер между ними. Просматриваем аж 40-50 миль. Море, можно сказать, перегородили, мышь не проскочит. Куром на смех, да и только. Знаете, Вениамин Васильевич, вы мне все больше напоминаете одного моего знакомого британского капитана. У него была присказка. И вообще, мне все не нравится. А уж ваша реакция на колосник на флаге, чтобы он не вился по ветру и издалека было не разобрать, что мы русский крейсер. Вообще сравнимо только с реакцией кота на жестянку, привязанную к хвосту. Язвите, Евсевелот Федорович, язвите, сколько вашей душе угодно. Ну а не появятся к ночи на горизонте наши гости. Что тогда делать будем? И насчет Дрейка не пора ли уже ломать эти бутафорские башни из парусиной на носу и корме? А то сегодня, может, еще стрелять придется, а у нас треть артиллерии под парусиной. Ломать, не строить. Наших визави до Индийского океана сопровождал Кинг Альфред. Если помните, именно тип Дрейк или Гуд если вам так больше нравится. Так вот, если мы этот декор пока оставим, то нас вообще могут принять за старого знакомого. Проще будет сближаться. Ну а если до заката рандеву не состоится, то придется нам отходить еще на полсотни миль к Йокосуке и завтра ждать там. В крайнем случае... Мы их встретим послезавтра, прямо у входа в Урагайский пролив. Но тогда придется ограничиться простым утоплением по рецепту Зарубаева. попари миным мином в борта и бежать во Владивосток. Все-то у вас просто, Всеволод Федорович. Неужели вы сами не нервничаете? Мы ведь сейчас у японцев как на заднем дворе. Нет, как у парадного крыльца даже. До Токио меньше полусуток экономичным ходом. На горизонте то и дело дым или парус мелькает. А если нас опознают такие, или, не дай бог, уже опознал кто-нибудь, ведь не сбежать же нам, крейсер-то поврежден, а уж ваша уверенность, что четырнадцатого итальянцы будут входить в Йокосуку, вообще необъяснима, как, как, ага, как была необъяснима моя уверенность в том, что у японцев очень чувствительные взрыватели. Помню, помню, усмехнулся Руднев. Но если бы старший офицер мог читать мысли своего командира, то он почувствовал бы себя полностью отомщенным. Радостных и оптимистичных в голове не было ни одной. Только усталость, неуверенность и пустота. Он ощущал себя так, как будто почти две тысячи миль тащил крейсер на своем горбу. Каждая из его семи тысяч тонн, каждый килограмм корабельной стали казалось, отпечатались на коже следами от заклепок и ракушек на днище. Никогда бы Карпышев, сидя в Москве 21 века за компьютером и обсасывая на любимом форуме ошибки Руднева, не подумал, что простой переход в пару тысяч миль на корабле — это такой адский труд. А ведь и штормов практически не было, и неприятеля больше не встречалось, И даже вездесущие британские крысера как в воду канули. Просто переход из пункта А в пункт Б. А вот поди ж ты. Вениамин Васильевич, вам, как второму человеку на борту, и без пяти минут командиру своего корабля, по секрету скажу. И у первого после Бога на душе часто скребутся кошки. Но командир никогда не должен этого показывать подчиненным. Он просто не имеет на это права. А чтобы расслабиться, рекомендую посмотреть на БАК. Там балка опять абордажников своих тренирует. Цирк, да и только. Да уж, абордажная партия для захвата броненосного крейсера в 8 тонн в 20 веке. Это не цирк, это абсурд. Но абсурд необходимый. Не понимаю только, зачем он казаков туда включил? Они же заблудятся в коридорах или ноги на трапах переломают. Зато стрелять умеют и шашкой махать. Кто знает, может пригодиться. На баке Мичман Балк, назначенный командиром абордажной партии, в который раз гонял своих подопечных. Предстоящее им дело осложнялось тем, что перед варягом стояла классическая задача с двумя зайцами, Причем ловить надо было обязательно обоих. Если британские капитаны решат до конца выполнить свой долг, то ловить два разбегающихся в разные стороны крейсера будет весьма сложно. Хотя, какие у них к чертовой матери могут быть долги перед Японией? Не же. С учетом недостатка обученных абордажу людей, а главное потому, что сам Василий не мог оказаться в двух местах одновременно, Балки Руднев решили подстраховаться, и в то время, когда абордажники будут брать под контроль первый крейсер, захват второго должен будет провести Варяг. Подготовленная Василием группа состояла из 11 казаков и пары десятков парусных матросов с корейца. Также, в основном за знание японского языка, в абордажную команду был включен и мичман Нирот, хотя поначалу он долго отникивался. Последние 10 дней Балк постоянно проводил тренировки в стрельбе из револьверов, а для казаков и в фехтовании. Раз в день, подогнав к борту угольщик или американца, тренировались в перепрыгивании с одного близко идущего корабля на другой. Для этого использовали аналог «Тарзанки», подвешенный «Креем», «Фок», и «Грот», мач «Варяга». За один раз на каждой перелетали по четыре громко матерящихся человека. На вопрос Руднева «И как тебе, Вася, пришла в голову такая хрень?» Последовал честный ответ. «Видел в старом фильме про пиратов. Всегда хотел попробовать. А возможно ли это на практике? Скоро узнаем». Со стрельбой у казаков проблем не было. Народ собрался бывалый и после каждой серии матросов скорейца на всякий лад повторял пущенную балком шутку о куче дерьма и брызгах. Зато в цирковых номерах на трапеции уверенно лидировали бывшие специалисты по парусам скорейца. Несколько лет практики лазания пареем при любой погоде даром не проходят. А вот казаков уже несколько раз под веселые соленые шутки матросов вылавливали из воды шлюпки, на такой случай буксируемые за кормой варяга. После первого купания казачий урядник попросил его благородие не издеваться над казаками. В ответ Балк предложил ему пари. Если трое казаков, вооруженные шашками, смогут его, Балка, порубать в капусту, то тогда все казаки освобождаются от тренировок по воздушной гимнастике. Если безоружный Балк в течение пяти минут не будет ни разу задет, то тогда они больше не жалуются на свою тяжкую долю и выполняют все его приказы без обсуждений и пререканий. После минутной паузы Урядник поинтересовался самочувствием его благородия Мичмана. После разъяснений, что вместо шашек будут использоваться ножны, так что рубить будут не насмерть, а понарошку, шоу таки состоялось. Со стороны казаков выступали наиболее заинтересованные лица. Сам Урядник и двое свежеискупавшихся в февральской водичке, подогретых парой стаканов спирта. Хотя Руднев видел не один десяток голливудских и китайских боевиков, воочию убедиться, на что способен рукопашник высокого класса, он имел шанс впервые. Первые две минуты Балк танцевал, уклонялся, исчезал из-под ударов, все больше распаляя противников. Он то нырял под рассекающий воздух ножны, то перемещался к замахивающемуся противнику или прилипал к нему, становясь неуязвимым для него и для двух остальных, или не сильным, каким-то даже ленивым толчком, опрокидывал того на палубу. Пару раз он неуловимым для глаз движением оказывался за спиной у кого-то из казаков, причем коллеги последнего не всегда успевали затормозить сами или остановить имитирующие шашку ножны. На третьей минуте поединка Балк все же пропустил удар. Распаленный своими непонятными промахами и смехом окружающих, получив очередную плюху от брата казака, урядник Шаповалов разозлился всерьез и показал, что не зря казаки ни одну сотню лет были непререкаемыми авторитетами в сабельных сшибках для всех народов у любых границ Российской империи. Балк хоть и успел убрать предплечье, переводя движением корпуса удар в скользящий, но все же был сбит с ног откатившись по палубе на несколько шагов. Но вот когда он поднялся, выяснилось, что звереть могут не только казаки. Через 10 секунд на палубе сидели трое обезоруженных и обескураженных амурцев. Никто из них или из наблюдавших за боем не смог точно сказать, что и как сделал Балк. Вроде бы ближайшего к нему противника он сбил с ног, как-то хитро крутанувшись, еще когда катился от удара. Потом у него откуда-то возникли в руке ножны, которыми он отбил удар и тут же плашмя огрел по голове урядника. А третий казак так вообще как бы сам наткнулся на ногу Мичмана, но почему-то головой. После этого фраза Василия «Господа, простите, погорячился, пари вы выиграли!» прозвучало в полной тишине, как утонченное издевательство. Впрочем, урядник понял все правильно — Признав, что, хоть я вас и задел, будь мы с шашками, а не с нужными, порубали бы вы нас троих. Больше вы от моих и писку не услышите. Писку и правда не было, хотя мата хватало. Ну, да куда ж без него в России, тем более на войне. Теперь по вечерам балк с урядником рубились на баке. Посмотреть на этот, по выражению Руднева, китайско-казацкий сериал... Собирались обычно все свободные от вахты, включая его самого. На приватный вопрос Балку, а зачем это ему надо, Василий ответил, что серьезно фехтованием на чем-либо длиннее ножа никогда не занимался, и ему есть чему поучиться у урядника. К моменту остановки британского угольщика Балки еще не считал абордажную команду достаточно натренированной для того, чтобы брать его на ходу. Его, как положено, остановили сигналом и холостым выстрелом. Потом на шлюпках подвалила абордажная партия, и после проверки судовых документов капитану объявили, что так как военная контрабанда в виде груза угля превышает 50% общего веса груза, направляющегося в косуку, судно реквизируется. Удалось потренироваться только в беготне по коридорам и трюмам незнакомого судна. Первый учебно-боевой захват корабля на ходу довелось произвести 10 февраля. В принципе, американский пароход «Оклахома» Рудневу был не особенно-то и нужен. Но тут совпало несколько факторов. Во-первых, когда расцвело, он неожиданно оказался всего в трех милях от пары «Варяг-Марианна» в исполнении русских матросов Марья Ивановна. И мог опознать крейсер, несмотря на липовые орудийные башни. Пистоны сигнальной вахты потом вставляли по очереди оба штурмана, старший офицер и сам командир. Во-вторых, у дозора из трех кораблей в полтора раза больше шансов перехватить противника, чем у двух. Ну и, наконец, Балк попросил потренировать ребят в обстановке, максимально приближенной к боевой. А последней каплей оказался тот факт, что на Варяге практически закончилась провизия. Небогатый запас с угольщика для многочисленной команды «Варяга» — это на неделю. Подойдя на 10 метров к борту ничего не подозревающего американца под предлогом обмена новостями и почтой, «Варяг» практически уравнял с ним скорость. С «Оклахомы» перелетела на «Варяг» пачка с газетами, а с «Варяга» на «Оклахому» первая четверка абордажников во главе с «Балком». Выполнить задуманное чисто, без помарок не получилось. От удивления или испуга у рулевого Оклахомы дрогнула рука, и пароход медленно покатился от варяга. В результате половина циркачей так и осталась на крейсере. Но и первых двух четверок хватило для взятия под контроль рубки. Оклахома был положен в дрейв. Хотя это и обошлось в одного выбывшего из строя казака, неудачно приземлившегося на световой люк и сломавшего себе ногу, операцию сочли успешной. На вопрос проснувшегося капитана Оклахомы, что здесь происходит и кто вы вообще такие, Балк представился как мичман с русского крейсера «Варяг», на что капитан сказал, что в летучего голландца он еще может и верит, а вот «Варяг» уже 10 дней как на дне, подтвердив таким образом, что, во-первых, катер с доктором Вадиком до Шанхая дошел, и, во-вторых, что сообщению о гибели «Варяга» поверили. Так или иначе, первый блин хоть и комом, но испекли. По результатам тренировки добавили еще пару канатов, и теперь за раз с Варяга десантировалось до 12 человек. Сейчас Оклахома, переименованный варяжскими острословами Вахламона, нес дозор в 10 милях от Варяга, ближе к японскому берегу, под командой бывшего штурмана-корейца Мичмана Берилева. Ему и командовавшему крейсерствующей Маристии Марьей Ивановной Мичману Николаю Черниловскому Соколу, которому пришлось вспомнить о том, что до назначения варяжским ревизором он был штурманским офицером крейсера, было приказано при появлении грибальдийцев дать серию из трех ракет черного дыма и не путаться под ногами у варяга, когда тот пойдет на перехват. Еще одной жертвой «Варяга» стал японский каботажный пароход «Суруга Мару» на полторы тысячи тонн, оказавшийся в плохом месте в плохое время. Он был зафрахтован флотом и шел с грузом рыбы и риса в Йокосуку. Так что теперь до Владивостока о питании команды можно было не беспокоиться, хотя меню и будет несколько однообразным. После перегрузки нескольких тонн провизии на «Варяг» Пароход был утоплен подрывными патронами. В этот раз операцию по десантированию решили не проводить, так как море было не слишком спокойно, и остановили его традиционным выстрелом под нос с последующим подходом досмотровых партий на шлюпках. — Селуд Федорович, вам плохо? Позвать врача? — Да нет, не хуже, чем обычно. А в чем дело? — Да я уже с пару минут вас зову, а вы не отвечаете. Нельзя же так пугать людей, право слово. Простите, задремал, наверное. Разморило на солнце или просто задумался не на шутку, сам не пойму. А по какому поводу вы на этот раз мой хрупкий сон прервали, разлюбезный мой Вениамин Васильевич. Чем-то опять недовольны? Это уже не важно. На горизонте у берега дым, много. И с Марьей Ивановны, твои черт привязалась, с Марианны дали серию ракет. Кажется, началось. Вы опять угадали? Еще бы не угадать-то. «Посидел бы ты, милый, на Цусимском форуме с майором!» Пронеслось в мозгу Рудневы. Осторожно, на экономичных двенадцати узлах, на плавно сходящихся курсах, варяг начал красться в сторону добычи, с расчетом сблизиться с жертвами в начале сумерек. В сторону Ахламона с варяга ушла ракета белого дыма, по которой он должен был идти в сторону берега и ждать дальнейшего развития событий.